После заседания я, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы снова не наткнуться взглядом на г о в о р о в а направилась в свой кабинет. Хотя уже конец рабочего дня, и можно ехать домой. «Ну, и какой приговор?» — спросил Дима, едва я открыла дверь. «Не знаю, не расслышала. Пробормотала я, прекрасно понимая, какой идиоткой сейчас выгляжу». у 15 лет Тишко и 7 м а к с и м о в о й Бодро прозвучал у меня за спиной голос г о в о р о в а Я возмущённо обернулась и в упор уставилась на него. То есть, когда я на него смотрела в зале суда, и у меня земля уплыла из-под ног, и слух отказал, и голова перестала соображать, он Говоров спокойно выслушал приговор в здравом уме и трезвой памяти. Плевакин только что повторил. «Специально для меня», — выдержав мой взгляд, уточнил Никита. Дима, посмотрев на нас с недоумением, вздохнул и вышел, проявив, как всегда, сообразительность и деликатность. «Чайник сейчас закипит, Елена Владимировна, и кофе есть!» Напоследок сказал он, многозначительно улыбнувшись. «Мы остались о д н е Тишину нарушал шум закипающего чайника. «Мог бы и позвонить», — сказала я, и, не глядя на Говорова, достала из шкафа две чашки. «Кофе будешь?» «Я думал, ты сама позвонишь. Кофе не буду». Такой ответ разозлил меня ещё больше, чем сходу озвученный приговор. Я спрятала чашки обратно в шкаф и выключила чайник. Зачем пришёл тогда? «Я могу уйти». Его глаза потемнели от обиды, и он сделал шаг к двери, чтобы уйти, может быть, навсегда из моей жизни. Я понимала, что делаю ошибку, жалеть о которой начну сразу же, как только за ним захлопнется дверь, но всё равно пожала плечами и равнодушно сказала. Иди. Дверь захлопнулась, я осталась одна со своей глупой гордостью, со своими дурацкими принципами и старомодными убеждениями. Ну и пусть, стараясь не зареветь, решила я. Лучше не делать ошибок, чем потом р а с к л ё б ы в а т ь их ценой своего здоровья и нервов. Разве я плохо живу? Разве нам с Сашкой плохо живётся? На ипотеку пока не решилась, но ремонт уже делаем. Обои, линолеум, штукатурка, краска и плитка закуплены и лежат дома, занимая полквартиры и дожидаясь своего часа. Зашёл Дима, озадаченно посмотрел на меня. «Всё в порядке, Елена Владимировна?» Поинтересовался он, хотя не имел привычки лезть ко мне в душу. «Это как посмотреть. Схватив сумку, я направилась к двери, но прежде чем выйти, остановилась. «Дим, объясните мне, как юрист юристу». «Если вам женщина скажет, что с вами ловить нечего, вы сильно обидитесь?» «Сильно», — серьёзно ответил Дима. «Скорее всего, навсегда». «А если она потом извинится?» «Она должна правильно извиниться», — задумчиво произнёс Дима. «Как-то так, чтобы я ей поверил». «А как?» «Ну, с доказательной базой». «Не дождётся», — буркнула я и вышла, непозволительно громко захлопнув дверь. «Не дождётся». Я твердила себе это, прорываясь домой по пробкам. Твердила, поднимаясь по лестнице и открывая дверь. В гостиной Сашка мазала клеем обои, а какой-то тип в пилотке из старой газеты ловко подхватывал длинное полотно, вскакивал на табурет и клеил его на стену. Он умудрялся почти всё время находиться спиной ко мне, и я не разглядела его лица в полумраке гостиной, где отчего-то горела только тусклая настольная лампа. Впрочем, оно в любом случае мне не понравилось бы. У Сашки в ушах торчали наушники, она приплясывала при каждом движении, беззвучно подпевая плееру, и моего появления на пороге комнаты не заметила. «Приехали!» — горько подумала я, любуясь на идиллическую картинку. Сашка всё-таки привела бедного юношу, причём гораздо быстрее, чем я рассчитывала. «Слушайте, кто-нибудь, да придержите же мне обои внизу, а то криво наклею». — проворчал юноша голосом н и к и т а Я подскочила к нему и подхватила внизу обоину, чтобы она не уползла в сторону. «А теперь воздух давай выгоняй». Говоров резкими движениями стал разглаживать пузыри. Я начала делать то же самое, хотя меньше всего на свете меня сейчас волновали эти самые пузыри. «И сквозняк ни в коем случае устраивать нельзя, а то они опять появятся», — недовольно проворчал Никита. «А у вас тут изо всех щелей несёт». «Мам!» Сашка вытащила из ушей наушники и посмотрела на меня укоризненно. «Ты б хоть предупредила, что мы теперь не одни живём». «В каком смысле не одни?» «Лен». Говоров шагнул вниз с табуретки, снял с головы газетную пилотку и смял её в кулаке. «Ну, я просто подумал, раз ты не можешь переехать ко мне, то я к тебе легко». «Упрямая «не дождёшься» всплыла в голове». Чтобы не наговорить глупостей, я схватила новую полосу обоев и подала ему. Минут десять мы молча клеили обои. Потом Никита слез с табуретки, вытер лоб рукавом и спросил. «Знаешь, почему я не делаю тебе предложение?» «Почему?» «Потому что буду должен Машке тысячу евро. За сводничество». «Вот блин!» Я даже поперхнулась от возмущения. «Это когда она успела тебя со своим прайс-листом ознакомить?» «Было дело», — вздохнул Говоров. «Нам теперь такие траты ни к чему», — покачала я головой. «У нас ремонт». «Вот и я говорю». Сашка произнесла что-то по-английски. «Что ты сейчас сказала?» — насторожилась я. «Женитесь тайно, чтобы никто не знал», — перевела она. «Вот это погружение!» — восхитилась я. «А жить-то как вместе? Тоже т а й н а Возмутился Никита. «Ой, ну не знаю я», — отмахнулась от нас Сашка. «Тогда платите, если у вас всё всерьёз». Мы с Говоровым переглянулись и расхохотались. «Слушай», — сказала я, «я — «я-то с Машкой не спорила?» «Нет», — помотал головой Никита. «Так вот, это я, слышишь? Я делаю тебе предложение. А значит, ты ничего ей не должен». «Гениально!» «Ещё бы! Поработай с моё судьёй!» «Тебе ответ-то мой нужен?» «Какой?» «Согласен ли я быть твоим мужем?» «А что, есть варианты?» «Нет!» «То есть да?» «Детский сад!» Фыркнула Сашка и деликатно ушла на кухню, оставив нас наедине. «Ты не понял? Ответ мне не нужен!» «Я вынесла приговор!» «Обжалованию он не подлежит!» «Но последнее слово-то я могу сказать?» «Скажи!» Согласилась я. Я люблю тебя, прошептал Говоров. Правда. Это лучшее последнее слово, какое я слышала. Я обняла его, и мой поцелуй стал той самой доказательной базой, о которой говорил Дима. Ему опять п р и с н и л а с ь Лика. В длинном розовом сарафане она словно парила над землёй, призрачная, но очень реальная. сияющими глазами, нежным румянцем на щеках и распущенными белокурыми волосами, которые облаком обрамляли её улыбающееся лицо. Виктор винулся к ней, как всегда, впрочем, когда видел Лику во сне, и она, как всегда, отдалилась ровно на то расстояние, что он пробежал. «Лика!» Он знал, что будет дальше. Она засмеётся и растает. Он так мечтал, чтобы она хоть что-нибудь сказала ему, но Лика только тихо, серебристо смеялась и превращалась в лёгкую, зыбкую дымку. «Лика!» — закричал он изо всех сил и отчаянием, изматывающим его всё время, что он прожил без неё, но, как всегда, не издал ни звука. «Я вернусь», — сказала вдруг Лика, и не растаяла, как обычно, а повернулась и стала уходить. Виктор видел её удаляющуюся спину, розовый сарафан, но не мог ни пошевелиться, ни слова вымолвить. Она обернулась, улыбнулась и повторила «Я вернусь». И только тогда растаяла. Он проснулся не в слезах, как обычно, когда видел Лику, а с улыбкой. «Я вернусь». Что это значит? Она не звала его с собой, это был бы плохой сон, а пообещала вернуться. Было семь утра в воскресенье. Виктор вспомнил, что сегодня обещал свозить детей в зоопарк и пошёл умываться. Жизнь налаживалась потихоньку, насколько могла наладиться в этих тяжёлых, угнетающих обстоятельствах. Во-первых, он наконец-то нашёл работу. Не разовую, а постоянную, со свободным графиком и достойной оплатой. Теперь он адаптировал программы и игры одного российского софтверного холдинга для испанских локализаций. Во-вторых, с него свалилось тяжёлое бремя, Штрафные санкции банка признаны незаконными. Кредит был выплачен полностью. А значит, эта квартира, где всё сделано Ликиными руками, отныне и навсегда принадлежит ему и детям. В-третьих, он перевёз Свету из Барабинска к себе. Профессиональная сиделка была ему пока не по карману, но Евгения Савельевна справлялась пока. Она совсем справлялась. И с детьми, и с хозяйством, и с дармоедом, и с депрессиями Виктора, и с уходом за Светой. И всё это почти бесплатно. Ворчала только. «И за что мне такое?» «Евгения Савельевна, вы можете уволиться, то есть вы и так не работаете, потому что я вам не плачу». За эти слова он получил лёгкий удар по затылку с крученным полотенцем. «И куда вы без меня? Пропадёте!» фыркнула Евгения Савельевна. «Пропадём», — согласился Виктор. «Вот и молчи тогда. Глядишь, сама свалюсь, и вы меня не бросите». «Не бросим». Виктор обнял няню и чмокнул её в пахнущую дешёвым мылом щёку. «То есть я хотел сказать, что вы никогда не свалитесь, но и мы не бросим». Он запутался, засмеялся и опять получил полотенцем по голове, а ещё пару оладьев прямо со сковородки и стакан горячего чая. Света выкарабкивалась потихоньку, и не столько усилиями врачей, сколько собственной волей к жизни и стараниями Евгении Савельевны. Она принесла Свете упругий мячик с резиновыми колючками и заставляла мять его каждый день по 15 минут. «Ты давай это, моторику разрабатывай!» Ворчала она, всовывая мячик в безвольную руку Светы. А то разлеглась тут барыня. «А я зашиваюсь!» Света только моргала сначала, руки её не слушались, но после очередного няниного «я зашиваюсь» вдруг сжала мячик. «Пошло дело!» — одобрила её усилие Евгения Савельевна. «Скоро крестиком вышивать будешь». Через неделю Света мяло мяч и правой, и левой рукой. «Надо же, какая положительная динамика!» — удивился врач, навещавший Свету. «Не ожидал». «А чего ждал? Когда помрёт?» — напрямую спросила его Евгения Савельевна. «Не дождёйся, мы бабы, живучее племя». Врач скривил губы в усмешке и сказал, что такие больные десятками лет лежат без движения. На следующий день Евгения Савельевна занялась со Светой сцен речью. Где она выкопала этот театральный термин, Виктор не знал, но занятия были весьма эффективными. Няня становилась перед кроватью с красивой тарелкой из сервиза и делала вид, что роняет её. Подхватить вовремя не всегда получалось, и спиток тарелок Евгения Савельевна всё же разбила. Но на шестой Света вдруг отчётливо и возмущённо сказала «Е! Пошло дело!» д о б р и л а няня. «Завтра монолог Гамлета учить будем». м в е д ь у тебя Пушкин есть?» «У меня Шекспир есть в оригинале», — сообщил потрясённый Виктор. «Живьём, что ли?» «На английском». «Ладно, переведём», — засмеялась няня. «У Светки получится». В общем, жизнь как-то налаживалась, но безлики всё равно была невыносима. За окном шёл ливень, и Виктор решил отменить зоопарк. Но дети подняли такой вой, что пришлось согласиться с Евгенией Савельевной, которая заявила «Легче им насморк вылечить, чем объяснить, почему он их обманул». И Света едва заметно кивнула, одобряя её сентенцию. Едва они вошли в ворота зоопарка, дождь прекратился и выглянуло яркое солнце. «Ну надо же!» – удивился Виктор, снимая с детей прозрачные пластиковые плащи с капюшонами. «Я же говорила, папа, что солнце просто проспало!» весело заявила Екатерина Викторовна. «Как я?» «Как ты, моё солнце, как ты!» согласился Виктор, подхватывая на руки близнецов. «Ну, кому сначала пойдём?» «К Самсону Гамлетовичу», сказал Петя. «Да», поддержал его Миша. «Ну, к жирафу так к жирафу». Возле клетки с Самсоном Гамлетовичем толпился народ. Жираф, как всегда, попрошайничал, свешивая голову через забор. «Пап, «Я Самсону яблоко дам?» Спросила Катя, уже скармливая ему припасённое яблоко. «Дай, дай». Рассеянно пробормотал Виктор, заметив неподалёку в толпе судью, которая, по сути, его спасла. С ней рядом стоял мужчина, он тоже был на процессе. На плечах у него сидел ш к о д л и в о г о вида пацан и пятками бил мужика по груди, оставляя на светлом костюме грязные пятна. Мальчик ревниво смотрел, как Екатерина Викторовна кормит жирафа. Виктор вдруг почувствовал острую необходимость сказать спасибо этой женщине, ведь она своим решением, нет, приговором, дала ему возможность выжить, а не пропасть в диких, сумасшедших, нереальных обстоятельствах. Он помахал судье, но она его не заметила. «Елена Владимировна!» Виктор стал протискиваться сквозь толпу с близнецами на руках. «Катюша, не отставай!» — попросил он дочку. «Пап, мы куда?» «Нам надо тёте-судье спасибо сказать». «Это та, что нам квартиру оставила?» «Да, да». «Пап, можно я сама ей спасибо скажу?» Ориентиром служил светлый костюм и мальчишка, пачкавший его грязными после дождя сандалиями. Но этот ориентир постоянно двигался и исчезал в многолюдном потоке. «Елена Владимировна...» Неожиданно он столкнулся с ней нос к носу и забыл всё, что хотел сказать. «Здравствуйте, Виктор Иванович!» — улыбнулась судья, глядя на близнецов. «Какая у вас замечательная ватага!» Она с Сенька уже второй раз в зоопарк вытащил. Говорит, что с Самсоном Гамлетовичем подружился, а друзей надолго бросать нельзя. Виктор не слышал её, потому что вдалеке на дорожке мелькнул длинный розовый сарафан и облако белокурых волос. «Лика!» — одними губами прошептал он. «Что?» переспросила Елена Владимировна. а в ы д е р ж и т е пожалуйста». Виктор сунул детей в руки опешившей судье и, расталкивая плечами, толпу побежал. Он сошёл с ума. У него видение. Но она ведь сама обещала. «Я вернусь. Я вернусь». «Лика!» Он схватил её за плечо, развернул к себе. На него смотрели испуганные голубые глаза. Неликины. Но такие похожие. «Извините». Пробормотал Виктор. «Вы очень похожи на мою жену. Очень». Девушка улыбнулась, кивнула, и что-то замысловатое п о к а з а л а ему на пальцах. Глухонемая догадался Виктор, развернулся и поплёлся обратно. «Чудес не бывает. Нужно быть дураком, чтобы верить в вещи и сны». «Но ведь сказала же она, я вернусь». Он остановился и обернулся. Девушка стояла на прежнем месте и смотрела ему вслед. Виктор вернулся к ней, достал из кармана мобильник, быстро набрал на дисплее вопрос и показал ей «Как вас зовут?». Она улыбнулась, взяла у него телефон и ответила «Варя». «Варя», — произнёс Виктор, вспомнив, что глухие умеют читать по губам. «А пойдёмте жирафа кормить». Варя засмеялась и достала из сумки большое красное яблоко, показав, что именно этим она и собиралась заняться. Где-то далеко он видел, Екатерина Викторовна что-то говорила судье, дёргая её за юбку. Елена Владимировна улыбалась и гладила Катьку по голове, а близнецы затеяли игру в догонялке, бегая вокруг них. Виктор предложил Варе руку без всякой надежды, что она на неё обопрётся, но Варя доверчиво положила ладонь на его локоть, и он повёл её сквозь толпу, ощутив вдруг, что боль, так долго с ж и м а в ш е е сердце, наконец отпускает. А может, сон был всё-таки в е щ и м И Варя не случайно так похожа на л и к у Он резко остановился и посмотрел ей в глаза. Она не смутилась, не отвела взгляда, только указала свободной рукой на себя, потом коснулась ею глаз и положила ладонь на сердце. «Я научусь тебя понимать», — сказал Виктор, стараясь соблюдать чёткую артикуляцию губ. «Обязательно научусь!» Толпа обтекала их с двух сторон, словно река с бурным течением. «Папа!» — послышался голос Катьки. «Скорее иди к нам! Сенька обещал научить меня делать взрыв-пакет!»